Похвалила себя Барбара, только этого не хватало. Оттолкнув молодого человека, она подошла к двери ванную. Внутри царило молчание. Барбара подергала ручку. Будь крепче, напористей, напомнила она себе. Миссис Кларенс, вы должны выйти. Никакого ответа. Миссис Кларенс, вы слушайте меня. В убийстве обвиняется ваша сестра Роберта. Она находится в Барнстингемской клинике для душевно больных. Она не сказала ни слова за эти три недели. Только заявила, что это она убила отца, обезглавила вашего отца, миссис Кларенс. Барбара еще раз подергала ручку. Обезглавила миссис Кларенс. Вы меня слышите? Из за двери послышался приглушенный вскрик, больше похожий на вой испуганного раненого животного. Барбара с трудом разбирала слова. Я же оставила его тебе, Бобби. Господи, неужели ты его потеряла? Затем обрушился грохот воды. Глава четырнадцатая. Стать чистой. чистой, скорее, скорее, скорее, скорее, это случится прямо сейчас, если я не смогу сделаться чистой. В дверь стучат, кричат, стучат, кричат, все время без передышки кричат и стучат. Но они оба уйдут, им придется уйти, если я стану чистой, чистой, чистой. Горячая вода очень горячая. Пар поднимается облаками. Я чувствую его на своем лице, дышу глубоко, очиститься изнутри. Нел! Нет, нет, нет! Скользкие ручки на дверцах шкафчика. Открывай, открывай! нащупа их дрожащими руками. Они спрятаны здесь, под полотенцами, грубые, жесткие щетки, деревянные ручки, металлическая щетина, хорошие щетки, крепкие щетки сделают меня чистой. Миссис Кларенс, нет, нет, нет. Тяжелое загнанное дыхание, оно наполняет комнату, отдаётся в ушах. Прекрати, прекрати! Даже схватившись руками за голову, не остановишь это эхо, даже если бить себя кулаками в лицо, не убьешь этот звук. Нелли, открой дверь, прошу тебя! Нет, нет, нет! Сейчас нельзя открывать дверь, это не поможет. с п а с т и с ь можно только одним способом. Стать чистой, чистой, чистой. Сперва б о т и н к и снять их, убрать с глаз д о л о й теперь носки, сорви их. Руки совсем не слушаются. Скорей, с к о р е е с к о р е е Миссис Кларенс, вы меня слышите? Вы слышите, что я вам говорю? Ничего не слышу, ничего не вижу, не хочу и не стану. Облако пара входит в меня, пар выжигает, пар отмывает, облако пара очистит меня. Неужели вы этого хотите, м и с с и Скларенс? Именно это произойдет с вашей сестрой, если она по-прежнему будет отказываться говорить.